Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Брежалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал. «Я вас обрызгал вашество. Простите, я ведь не то чтобы...» «Ах, полните, я уж забыл, а вы все о том же».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 В «Вашество, ежели я осмеливаюсь беспокоить вашество, то именно из чувства могу сказать раскаяние, ненарочно, сами изволите знать!» Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой. «Да вы просто смеетесь, милости с дарь!» — сказал он, скрываясь за дверью. «Какие ж тут насмешки!» — подумал Червяков. «Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерала не может понять!»